Глава 2 Талигоя Ракана, бывшая Аллария 399 год круга скал, 24-й день осенних молний. Бочку на коронацию не допустили, Рожи не вышел, и не рожей тоже, что его и спасло. Жирный горбоносы рысак с маленькими хитрыми глазками блаженствовал в дневнике. Матильда бы с радостью поменялась с ним местами, но принцессам хрумкоть сена в такой день никто не даст. Ее высочество оперлось о руку царственного внука и под грохот оркестра сползла с крыльца. «Праздничек, чтоб его, начался!» Альда галантно зашвырнул бабку на многоопытную белую кобылу. Скотина сияла от золота, попона украшали геральдические звери, на уздечках брякали подвески, а грива была подобрана какими-то прищепками. «Уроды! Их бы так причесали!» Матильда разобрала поводья, незаметно тронув скрывавшие фляжку оборки, и, вспомнив, об этикете буркнула. «Благодарю!» «Матильда!» — прошипел король Толегойский. «Злиться будешь вечером, а сейчас веди себя прилично!» «Прилично?» — принцесса ткнула пальцем в изуродованную лошадь. «Вот с этим?» «В гальтаре на конях с неубранными гривами ездили только плебеи!» — отрезал внучек. «Ты просто не привыкла!» «И не привыкну», — предупредила Матильда. «Учти это первый и последний раз». «Учел», — подмигнул Альда и поправил с одно ухо кедровый венок. Матильда с ненавистью глянула на подданных во главе с Берхаймом и промолчала. Альда сдвинул брови и вскочил в седло. «Ваш покорный слуга», — виконт Мевин, которому в великий день доверили пасти вдовствующую кучу, взял кобылу под узцы. Стоило всю жизнь ездить верхом, чтобы на старости лет превратиться в трепичный тюк. Грохнула пушка, возвещая начало начале церемонии. С наскоро сооруженной галереи рванула вверх голубиная стая, трубы завыли что-то победное. «Да здравствуй, дом раканов!» — над треснутым тенором проорал церемониймейстер Берхайм. «Слава!» Музыканты заткнулись, уступая очередь человеческим глоткам. Белая кобыла громко заржала над таким только и можно что ржать альда вздыбил коня слава талигое возопил внук цепляясь за поводья слава тысячелетней талигое бедная королевская лошадь матильда стиснула зубы и сосредоточилась на затылке капитана гимнетов. На галереях шипела и плевало с дравицами «ызоржье стадо». В небе кружили и гадили голуби, брякал подвесками линарец, его величество внука. В гальтаре коня повелителя на коронацию волок глава церкви. Но просить о подобной услуге Леви не рискнул даже Альда. А жаль, Матильда бы не отказалась услышать ответ кардинала. «Слава — Слава раканам! — надрывался Берхайм. — Слава великим раканам! — Да здравствует Альда Пегвый, Альда Великий! Виват Талегой! Виват раканам! — Слава! — подхватила готовая жрать комарилья. — Да здравствует! Великий день! Какое счастье! Падальщики! Изорги на конской туше! Толстые и тонкие, старые и молодые, а и местные бряцали цепями, сияли драгоценностями, благоухали, чихали, наступали друг другу на ноги, извивались, галдели, били хвостами, воображая себя конями и орлами. Мразь! Снова бухнули пушки. Много пушек. И еще раз. И еще. Четыре выстрела. Начало движения. Оркестр заиграл очередной марш. Очень неплохой. Твою кавалерию. Это ж походная балента, искореженная, но узнаваемая. Сквозь проигрыши и барабанную дробь отчетливо прорывалась лихая знакомая мелодия, такая же краденая, как золотые цепи на Берхаймах и Ванагах, как вся эта победа. «Да здравствует принцесса Матильда!» — Темплтон, дурачина, нашел, что орать. «Слава великолепной Матильде!» Ваше высочество, взвыл некто с приклеенным кровью восторгом. Вы царственный, царственный! «Виват царственной Матильде, ревел Ванак. Слава! Видишь, промурлык Ковальда, как тебя любят, любят они, как же разбежались. Так любят, что сожрут и косточек не оставят. Едем? Хмуро осведомилась царственная Матильда. Или пусть еще порут. Пора. Альда и раньше не замечал чужих настроений. А уж сегодня и подавно. Ты все помнишь? — Твою кавалерию! — заверила принцесса и, не удержавшись, добавила. Глаза мои на этот балаган не глядели. За домом скал всегда следует дом ветра. За ветрами идут волны, за ними — молнии. Повелители равны между собой, но первым идет хозяин круга, сегодня это Огдалы. Но как неприятно стоять рядом со спрутом. «Повелитель Волн!» — словно в ответ проорал здоровенный конный Герольд. «Да здравствует повелитель Волн, герцог Прид!» Плохо, что на коронации лишь три дома из четырех, но дом ветров почти мертв. Рока до суда не выйдет из Багерлея, а кроме него живы лишь трое увезенных манриками детей. Альда даст им титулы и владения, но сначала Карла и его сестер нужно выкрасть или выкупить, а это непросто. В Ноймаринин и Придде принца считает наследником Алларов, но он — наследник великого дома, единственный. Жертва Катарины Арига не была напрасной. Не будь этого ребенка, Картиана лишилась бы одной из своих четырех основ. Неважно, что в глазах несведущих Карл или Бастарт, или Аллар, в его жилах течет кровь Бараска. Он рожден главой Дома Ветров, но по нынешним законам мальчик не Алва. Даже если манрики пустят в ход исповедь Эрнани, это ничего не изменит. Опасен только ворон, святой Аллан. Какое счастье, что у Алвы нет законных детей, и Альда не стоит перед выбором — талигоя или жизнь ребенка. Как государь Сюзерен должен выбрать империю, но отправить на смерть невинного — это страшно. «Слава повелителям волн!» В увитые алыми бархатными розами ворота въезжал Валентин. Теперь Ричард мог видеть, как выглядел он сам, ведь все повелители следуют одним и тем же распоряжениям церемонии мейстера Берхайма. Дик попытался представить вместо серого Мариска Караса и заменить траурный бархат багряном. «Кажется, все очень неплохо». Раздался раскачистый барабанный бой. Валентин поравнялся с очередной аркой и остановил жеребца. Под ясным солнцем кони-всадник не казались снежными призраками. Но ощущение угрозы, просыпавшееся в присутствии Придда, никуда не делось. Барабаны смолкли. Валентин выдернул из ножен клинок. Не шпагу. Меч. Ричард тоже мог взять клинок, откованный во времена Аллена. Не догадался. «Кого ищет повелитель волн?» — вопросил Герольд. «И почему в его руках меч?» «Я ищу моего короля!» От звуков ненавистного голоса у Ричарда сжались зубы. «Моя рука и моя честь принадлежат ему и Толигое». Эктор прит тоже произносил эти слова, найденные Ричардом в старинных хрониках по просьбе Альда. «Займи свое место и жди», — велел Герольд. «Я буду ждать, сколько нужно. Так и будет». Вновь зарокотали барабаны. К ним присоединилась флейта, Валентин вбросил меч в ножны и заставил Мариска попятиться к фиолетовым всадникам. Это было нетрудно. Ричард с легкостью проделал бы то же, если бы не следовал присланному церемонии мейстерам распорядку. Повелитель волн остановился рядом вздымавшим фамильное знамя светловолосым пажом и поднял руку. Оркестр заиграл марш, не тот, что звучал в честь Огдалов, а более плавный. Маэстро Алессандри сочинил марши для всех повелителей и походный цикл «Триумф Раканов», занимающий ровно столько времени, сколько продлится шествие Кнохи. Музыканты репетировали в тайне. Ричард не был уверен, что даже Альда слышал посвященную ему музыку, а музыка была хороша, даже слишком хороша для потомка предателя Эктора. Валентин привстал в стременах и направил Мариска к отведенному дому волн месту. Ричард напрягся, он знал, что им со спрутом предстоит встать рядом, но это было отвратительно. Мариск Валентина высоко, словно танцуя, поднимал ноги, но Прит сидел в седле неподвижно, будто кукла или выходец. Ричард видел, как приближалось ненавистное длинное лицо, равнодушное, с презрительно выпеченной губой. Повелитель Волн думал не о великом празднике, а о том, как выказать свою неприязнь до скал. Когда между Карасом и Серым оставалось не больше десятка бье, Спрут повернул коня. Мимо дико проплыл чеканный профиль, сверкнула герцогская цепь, мягким серебром проструился плащ. Юноша смотрел на строй полуденных гимнетов и не сразу сообразил, что происходит что-то не то, что именно герцог огдал не видел, не мог видеть, но стук копыт не стихал, значит, прит не остановился. Чужая ненависть и отсутствующий ветер уберегли Ричарда Огдала от необходимости стоять рядом с врагом, а Валентин был именно врагом, личным врагом повелителя скал и куда более опасным, чем Эстебан со всеми своими навозниками. Только прочитав завещание Эрнани, Ричард до конца осознал, чего можно ждать от спрутов. Сюзерен слишком великодушен, чтобы понять. Актор Прит не спасал государство. Он хотел захватить власть, и никто не поручится, что потомку предателя не придет в голову такая же мысль. «Мой государь, дом-молнии верен дому раканов, и порукой тому моя кровь и моя честь». Крови пока хватает, а вот чести не осталось. Тенген пене вышвырнул ее по приказу деда в канаву, даже не поняв, что творит. Честь, присяга, клятвы. Слова, которые для одних значат все, для других — ничего. «Мы верим повелителю молнии, обрадовал Альда послушно замершего драку В последнее время Сюзерен предпочитал общество Дика и Айнсмеллера, а сам Робер, к радости Никола, превратился в заправского южанина. Юг и север. Раньше это было просто талигом. «Что прикажет мой государь?» Чужие слова, пустые, сухие, как змеиная кожа. «Твой конь пойдет рядом с нашим», — возвестил Сюзерен. «Закатные твари, и как только Арчибаль сочинил этот бред? Сарасан с многосмертным бароном помогали, что ли? С этих станется». Я следую за моим государем. С облегчением завершил ритуальную беседу и находец, и развернул драка, одновременно заставив шагнуть в бок, чтобы пропустить Рокслея и Мевина с королевскими линарцами в поводу. Ваше величество, возвестил герольд распорядитель Впереди Дом Волн. Его глава жаждет предстать перед государем. Пусть герцог Прид приблизится. Мы желаем его видеть. Те же слова, те же жесты, только музыка другая. Если что сегодня и удалось, так это погода и марши. «Повиновение королю!» — помощник Герольда отделился от свиты и тяжелым коротким галопом поскакал к серой статуе. Повелитель волн опять заявился в трауре. И траур этот отдавал не скорбью, а вызовам. Кому? Ричарду Огдалу? Или всему миру? Заиграли трубы, и серебристый мориск с оленей Грации сорвался с места. «Роскошный конь! Если б Альда ездил в половину так хорошо, как Прит!» «Но лошадь, клинок и гитару нужно чуять, иначе учись, не учись, выше курицы не взлетишь!» «Повелитель волн явился на зов своего государя!» — объявил Герольд-распорядитель тупым голосом. «Почему равнодушие так часто принимают за величие? Слабость — за доброту, а наглость — за смелость? Волки не лают, а ливредки не молчат» мы слушаем герцога прида сюзирен очередной раз тронул венок из королевского кедра словно проверил не упал ли государь дом волн верен дому раканов и по рукой тому моя кровь и моя честь ну и ледяная же бестия. но приду с раканами по пути спрруты ничего не должны Алларам, кроме смерти началось убийство эктора кончилось гибелью семьи мы верим повелителю волн Именно так отвечали древние анаксы своим иориям и укрепляли доверие заложниками и подачками. «Что прикажет государь?» Герцог Притт знал ритуал на зубок. Альда мог быть доволен. Рвущиеся из души чувства портят память. Хитрость и равнодушие ей полезны. «Твой конь пойдет рядом с нашим», — произнес Сузюрен, и Рокслей с Темплтоном повели королевских скакунов дальше, мимо занятой оркестром галереи я следую за государем согласился повелитель волн серый мариск встал слева от драку молнии волны ветра скалы повелители равны друг перед другом и своим господинам. равны обожающая сюзерена дикон не предававшая фердинанда алва непонятный скользкий прит и замысливший измену эпине четыре стихии четыре судьбы что у них общего кроме излома Линари Цальда поравнялся с надрывающимися музыкантами, и величавый маэстро красиво опустился на колени, умудрившись не прерывать дирижирование. Зимнее солнце плясало, побросивший вызов золоту меди. Барабаны и скрипки клялись в верности и сулили победы, но гитара без струн глушила грохот оркестра. Рокслей замедлил шаг. Из-за увитой зеленью балюстрады выскочили на румянины детишки в заляпанных звездами платьицах, под ноги лошадям посыпались цветы и блестки, в небо взмыла очередная глубина стая. Музыканты резко сменили ритм, заиграв нечто грозное и плавное. Потом вступил хор. Роберни сразу сообразил, что поют на гальтарском. Альда слушал, по-императорски скрестив руки на груди. Так вот почему лошадей-анаксов водили под узцы. Торжественные звуки затопили площадь, словно дым невидимого пожара. Ветер играл мишурой блестками осыпая замерших коней и мертвые цветы под их копытами. Алая искра капли крови дрожала на реке Матильды. Сама вдовствующая принцесса глядела поверх разукрашенной гирляндами стены. Там, за горизонтом, был алад. Сильная молодая рука вцепилась в золотые оборки, словно в поводье. Матильда его избегает. Почему? «Уж не потому ли, что решила? Это маршал толкает своего короля в пропасть!» Грохот барабанов слился с пушечными залпами. Громко и слитно ударили колокола святого Фабиана, ставшего теперь святым Аланом. «Учитель, закрывший собой воспитанника, рыцарь, схватившийся за кинжал. Кто из них более свят? Слава королю!» — возвестил хор. «Слава и вечность!» По повели коней навстречу ветрам и скалам, но ветров нет, и Дику придется ехать конь оконь с Валентином. Музыканты проводили кавалькаду бравурным маршем. Из-за галереи показалась лиловая шеренга, обрывающаяся пронизанной солнцем пустотой. Что это значит? Альда осадил, вскрикнувшую от неожиданной боли коня. Отвечайте. Отвечать было некому церемонии мейстер Берхайм, обгоняя кортеж, мучался в ноху. Герольд-распорядитель с ужасом таращился на дыру, разделявшую лиловые и черные мундиры. Среди серых каменных плит вспыхнула, резанула по глазам сумасшедшая синяя искра. кинжал кто «Кто-то воткнул его в щель! Кто?» «Принесите!» Альда уже владел собой. Что-то буркнуло, перехватывая поводья Матильда. Дуглас Темплтон кивнул и быстро выдернул клинок. «Дайте!» Руки Сюзерена сжали сверкающую сапфирами рукоять. Ничего не случилось. Кто знает это оружие? Я на физиономии Придда не дрогнул ни один мускул. Это кинжал Бараска. Я полагал эту вещь достойным подарком в столь знаменательный день. Этот кинжал воистину бесценен. Глаза Альда вспыхнули. Но как он оказался на плацу? Мой покойный отец считал необходимым изучение гальтарских манускриптов. Повелитель Волн казался слегка удивленным, словно ментор, которого спросили, почему ночами жгут свечи. Согласно статуту ирнани Святого, если герб дома не разбит, но его глава не может присутствовать на важной церемонии, на том месте, где он должен стоять, вонзается в землю родовой клинок. Никто не может заменить никого, никто не может занять ничье место. Это оскорбляет Анакса и весь мир. Так пишет повсаний Старший. «Мне казалось, его труды легли в основу сегодняшней церемонии. Я ошибся?» «Нет», — нахмурился Альда, — «ошибся Берхайм. Мы благодарим герцога Придда за исправленную ошибку». «Я не предполагал, что у господина церемониймейстера нет трудов повсания», — поднял бровь спрут. «Когда граф Берхайм представлялся мне как главе одного из великих домов, он заверил меня в том, что помощь ему не требуется». Берхайм переоценил свои знания. Скривился Альда. «Герцог, предотвратив извращение древних обычаев, вы оказали нам большую услугу. Мы награждаем вас орденом Эвра, о чем будет объявлено на большом приеме». «Дом волн верен своему слову». Глаза Спрута стали жесткими. «Моя честь и моя кровь принадлежат моему королю и моему королевству». «И знания тоже». Сюзерен явно сделал стойку на наследство Вальтера Придда. Мы хотим знать историю клинка Бараска. Как вышло, что он хранился в доме волн? Он напоминал о нашем долге, Дому ветров, — холодно пояснил Валентин. Я намеревался его отдать. Теперь это проще, и я заплачу сполна.